Разговор не окончен. Эта книга не финал дискуссии, а её начало. Я приглашаю вас всех продолжить разговор, присоединившись к группе в Фейсбуке. Давайте обсуждать эти проблемы и поддерживать друг друга. Мы будем рады женщинам и мужчинам всех возрастов. Кроме того, я буду рада, если вы придёте на LinkedIn, где вы сможете получить практические знания и познакомиться с личным опытом других людей, что поможет вам в достижении поставленных целей. Вы найдёте нужную и полезную информацию от секретов проведения эффективных переговоров до способов найти собственные сильные стороны. Кроме того, вы можете присоединиться к кругам LinkedIn, небольшим группам, организующим личные встречи участников для взаимопомощи и развития, или даже создать собственный круг LinkedIn.